Глава 19. Влад провёл выходные бессцельно и бессмысленно. То есть это были обычные выходные с выездом на природу, пивом и девочками, но словно что-то щёлкнуло в его голове. Словно какая-то королева кривых зеркал разбила своё кривое зеркало, и крохотный осколок попал Владу в глаз. Матрёшки казались тупыми, как пробки. Шашлыки пресными, пиво не брало, приятели были своими, нормальными, но всё равно казалось, что выходные ушли впустую, в никуда, бездарно. Что он вообще совершил в последнее время хорошего? Уверенно, Дягиль мог назвать только одно дело спас котёнка и помог его хозяйке. Возможно, она и сама бы справилась. Но рассказывая у костра в лицах свою нероманскую историю, Катафей испытывал за себя гордость настоящую. Это было словно чувство из прошлого. Такое же чувство он испытывал, когда сумел поступить в вуз на коммерцию и честно, без взяток и поблажек его закончить, пусть не с красным дипломом, но и не круглым троечником. То же чувство он испытал когда его должность стала называться коммерческий директор. Когда говорил об этом матери, она очень гордилась сыном. Отец к тому времени давно спил печень и покоился на кладбище. Брат следовал по стопам отца. А Владушка, солнышко в окошке, сделал невозможное. Выбился из деревяшек в люди. Наверное, тогда Влад и встречался в последний раз с с этим щемящим чувством. Нет, но ну потом, по мелочи, после особо сложных контрактов, тяжёлых клиентов, было что-то похожее. Когда самая большая мечта детства достигнута, куда стремиться дальше? Дягиль не разлюбил Харлей, помилуй бог. Пожалуй, скорость, полотно дороги и свист ветра в ушах были тем немногим, на что не распространялось действие гадкого осколка в глазу. С чего вдруг Влада так расплющила? То ли наступающая старость, то ли просыпающаяся совесть. Помимо горечи от глупости и несдержанности, на ком директора накатывали волны сожаления о том, что из-за него неплохая в сущности девчонка стала жертвой дурацкого спора. В таком морально нестойком состоянии Катафеи явился на понедельниковскую планёрку. Мишель пришёл небритый, но трезвый и даже без намёка на перегар. Костя отсвечивал свежеоттёртым покерфейсом, и только гендиректор сиял как новый чайник, побуждая врезать ему в жбан. "Кот Новикова едет со мной на выставку в Сеул с победным видом", сообщил Колчевский. Если он ждал аплодисментов, то просчитался. Мишель откнувшись с самого начала взгляд в кружку, лишь тихо охмыкнул. Усмешкой искривило безразличное лицо Кости. А если я буду против, спросил он. Костя, ты, конечно, будешь против, согласился гендиректор. Но кто-то же должен мне помочь с переводом и техническими деталями доклада. Я могу, предложил Киберкот, и с английским, и с докладом, и с деталями. Увы, Костя, я бы и рад, но боюсь, если ты на неделю бросишь своих кулибиных, они не то, что проложить коммуникации забудут, они их даже не подведут, Колчевский развёл руками. Подвиги долбодятлов всё ещё аукали с тех директору. А если Кира не согласится, продолжил он. Она уже согласилась, Костя, с улыбкой отца. сообщающего сыну, что чудес на свете не бывает, ответил Гена: "Очень не хочется лишать тебя иллюзий, но мы с ней все выходные готовились, отели обсуждали, наряды выбирали, обувь покупали. Сейчас она в отделе кадров с приказом знакомится. В общем, она едет". Владу сложно было судить, что чувствовал сейчас Зорин. Под маской невозмутимости было не понять Но сам дягель испытал разочарование. Такое, будто он снова ребёнок, а взрослый дядя обозвал его секретик в песке бутылочной стекляшкой. Секретик чая оказался прост. Нужно было класть больше заварки. Дорогой ресторан, шикарное кольье, ницца на выходные, и вопрос бы давно решился. А он-то дурак, повёз её на харлее кататься. Правда, есть одна проблема, её кошка, продолжал гендиректор. Ты не согласишься? он обратился к Косте. За ней пару дней поухаживать. И к слову, конечно, ты можешь отказаться, но тогда я найду другой вариант, а ты лишишься возможности показать себя рыцарем на белом коне. Костя хмыкнул ещё раз, громче. Как я могу отказаться от такого заманчивого предложения, сказал он с той же, словно приклеившийся к губам, кривой усмешкой, встал и вышел. В воскресенье генеральный действительно прислал презентажку. Кира подправила английские подписи, немного оформления и по некоторым фотографиям скромно высказала своё имхошное фи. В остальном выходной прошёл тихо. страданиях и рефлексиях страдания в основном сводились к очередному раунду любит-не любит ли шеф девушек ведь так спасал на квесте что казалось любит причём даже как бы глупо и смешно это не казалось в свете новых обстоятельств вполне конкретную девушку а выходит-то он просто о ней как о подчинённой заботился берёг трудовой потенциал отдела А может, он не совсем того на тёмную сторону перешёл? Может, он пока ещё не определился, и Кири удастся вернуть его генофонд в копилку отечества? Не то чтобы она прямо сразу рвалась его лично сохранять и приумножать во благо родины, но и больших возражений на этот счёт не имела, только страдание. Рефлексиям подверглось явление гендиректора Жаба была от Геннадия Николаевича в восторге неописуемом. На завтраку Киры, к традиционной овсяной каше, были самые настоящие бутерброды с самым настоящим ароматным сыром, после которого во рту оставалось приятное сливочное послевкусие. Это радовало. Не радовали прозрачные намёки на то, что Новикову гендиректору нравилось. Это было странно. Поэтому Кира решила не обращать на них внимания. Мало ли на какие уловки пойдёт начальник, чтобы спасти свою командировку. На верняка даже с учётом сверхурочных она обойдётся фирме дешевле, чем полноценный внешний переводчик. А начальнику явно очень хочется поехать, если он стерпел демонстрацию её убогих нарядов и даже помог подобрать мать его коктейльное платье. И вообще вил всякий змей, словно Кира и Ева, а предмет сделки не командировка в Сеул, а пресловутое яблоко. А ведь раньше так убедительно казался крокодилом. Но Новикову не проведешь. У нее внутренняя жаба ого-го, а опыт самостийной Австралии убедительно доказал, что жаба-яга самый страшный зверь. Уж всяко пострашней, чем какие-то там крокодилы и змеи. Вечером от Колчевского пришло сообщение, чтобы Кира с утра зашла в отдел кадров утрясти формальности по поездке. Она сразу из дома и зашла. Думала, подпишет и всё, свободно. Не тут-то было. Выводок ехидн колючих, везде сующих свой длинный носик-клювик и лапки грабли не отпускал её полчаса как минимум выясняя что это будет за поездка и чем там планирует заниматься кира Новиковой очень хотелось послать их австралийским бушем но она понимала пошли их сейчас завтра вся фирма будет знать интимные подробности её несуществующих отношений со змеей и крокодилом поэтому жалобно улыбалась и рассказывала как её прямо среди выходных бросили под колёса бизнес-процессом про сверхурочные и премию, конечно, говорить не стало. Теперь она даже была рада, что поощрение Колчевский скинул лично, а не через бухгалтерию. Ей и раньше-то было страшно мимо этого гадюшника пробегать, а если там узнают о сумме подъёмных, Кири, вовсе не жить. Да и сюда в следующий раз лучше заходить сразу за трудовой книжкой. Ответив на вопрос о размещении: не знаю, заказывалось в последний момент, наверное, хостел какой-нибудь, глаза в ужасе. Но это неважно, благородная жертвенность. Главное, чтобы чистенько. Кира сбежала. Жаба самый страшный зверь, особенно когда они чужие, и их целый отдел кадров Отдел встретил Новикову блюзовой композицией Эрика Клэптона в исполнении Константина Зорина. Новикова не была знатоком музыки, но на эту тему был музыкальный номер у самой красивой команды КВН «Пара по парам». А что, если кошке разрешалось смотреть на британскую королеву, кто запретит студентке петвуза пялиться на будущих дипломатов из МГИМО? «Бла-бла!» – память услужливо подсказывала слова. «Тут деньги ни при чём! Бла-бла! Он просто любит Дагестан!» «О, любительница Дорам-парам-пам-пам явилась!» – прервал шеф музыку и стукнул по грифу. В отделе мгновенно стало тихо, как в библиотеке. Все с невозмутимым – у начальника научились – видом грели уши на их разборке. Константин Сергеевич, только вы не начинайте, попросила Кира. Я еле от кадрывиков вырвалась. Не хотели посылать? удивился Киберкот. Как же? Хотели, конечно, но не туда. Тут Кира глубоко вздохнула. Отбилась каким-то неправильным тоном спросил Костя, словно вчера у него с Женькой не сложилось, и позавчера, и так весь последний месяц. Не а на хвосте привела, начала злиться Кира. Вы так говорите, будто я на коленях упрашивала меня туда отправить. Насчёт кошки я так понимаю, Колчевский с вами не договорился. Так и знала. Даже не знаю, с чего он про вас подумал. От чего же договорился, Елейна произнёс шеф. Он у нас, знаете, какой убедительный. Знаю. Ничего вы, Кира Владимировна, не знаете. Начальник поднялся со стула, повесил на стену гитару и направился к себе в аквариум за барсеткой. На выходе из кабинета он обернулся и с приклеенной радостной улыбкой пожелал счастливой поездки. Новой работы перед уходом шеф не дал, так что Кира с чистой совестью, здоровой злостью и стаканом сцеженного яда занялась набором профессиональной лексики наушники решили проблему аудирования и взаимодействия с окружающим миром парни поглядывали на Новикову с любопытством но наушники мешали им задать вопросы чем защищали её от неловких ответов тем более что на некоторые вопросы и у Киры ответов не было например что это такое было И чем объяснить эту странную реакцию Кости на командировку? Сам туда собирался, а подчинённый дорогу перебежала. А теперь всё, пошли все эти ехидные гадюки, жабы и прочий зоопарк на каникулы. Кира едет отды, то есть работать в Сеул, и вовсе даже не хостыс, как некоторые могли бы подумать о девушке, которая едет работать в Сеул. А если некоторые думают что всё же хостэс, то пусть идут вместе за парком на каникулы. Вот. На обеде Новикова отбилась от коллег, сказав, что ей ещё кое-что нужно подкупить перед поездкой. На самом деле всё было проще, но не рассказывать же мужикам, что теперь у неё дома есть еда, много еды. Не поймут или в гости напросятся. Жаба этого не одобряла. Так тихо и мирно прошёл день. Вечером Кира ещё раз проверила список того, что необходимо взять с собой и приступила к сбору чемодана. На всякий случай захватила пачку прокладок. До красных дней календаря по графику оставалось ещё недели, но все эти перелёты в дорогу она выбрала практичные джинсы, которые сейчас крутились в стиралке. с не менее практичной тёмной футболкой. Ещё одну она положила поближе, на сменку. Вдруг с ней случится приступ свинки. Туда же, в лёгкий рюкзачок, упал зонтик, боекомплект косметики, документы, бумажные платочки и влажные салфетки. Вроде всё. Новикова оглядела комнату в поисках оставленного, проверила список на предмет невычеркнутого. И в этот момент в дверь позвонили, настойчиво. Кира посмотрела в глазок. В подъезде был Мишель, печальный и небритый. Он стоял, опершись лбом в согнутую правую руку, а бедром в стену. Картины снова двойка. Возвращение блудного сына и приплыли в одном полотне талантливого, но малоизвестного художника Михаила Воронцова. хотя приплыли совсем не о том. Новикова открыла. Арт-директор молчал. У меня что, на двери написано: "Квартира открытых дверей, заходи, кому не лень?" спросила Кира. Воронцов поднял на неё жалобный взгляд. В субботу Геннадий Николаевич Свет его Колчевский, теперь вот вы, Мишель, продолжила она, не торопясь впускать гостя. — Гена по делу, — возразил блондин с видом побитой баллонки. — А у меня трагедия. — А-а-а, — протянула Новикова, не двинувшись с места. — А выпить не с кем, — закончил Воронцов, поднимая левую руку с жестяной баночкой легкого алкогольного коктейля. — Я лично понимаю тех, с кем не с кем вам выпить, — согласилась хозяйка квартиры открытых дверей. Кира, ну Как внезапно выяснилось, мне не только выпить, но и выговориться-то не с кем. Он очень лёгкий. Я выпил-то всего глоток. Тебе больше и не надо, сурово напомнила Кира. Воронцов тяжело вздохнул, словно нищий, который простоял целый день впустую и последний прохожий тоже послал его лесом. "Коктейль я заберу", сообщила девушка. Мишель вынул из кармана пиджака ещё одну непочатую баночку. "Ну да, как это по-русски? Если по делу, то надо накрыть поляну пожрать. Если с трагедией, то выпить. У тебя час времени, и ты честно расскажешь мне историю букетика у меня на руке. Я акварели из гостевой спальни жёстко поставила условие Новикова". "Ты злая", сказал Мишель. "Но добрая". «Я согласен». Кира открыла дверь пошире. Помятый Аполлон втёк в прихожую и разулся. «Где у нас по плану сеанс психоанализа?» поинтересовался блондин, оглядываясь. Кирина жаба вынула из-за пазухи блокнотик и сделала пометку взять пару уроков бережливости у директоров фирмы. Один экономит на ней, как на переводчике, другой как на психоаналитике с первого Новикова хоть командировку в Сеул получила а со второго какой клок шерсти взять но её настолько распирало любопытство что жабе пришлось заткнуться в комнату проходи рухнешь на кухне с табуретки лицом в пол что я с тобой делать буду одна радость кошке столько дерьмовой еды Мишелю хмыльнулся Я целутал банкой. Тогда я на кушетку. Нагло заявил он, быстро растянувшись на диване. А что? Я читал, в Америке на приёме у психотерапевтов пациенты на кушетке лежат, типа, чтобы расслаблялись лучше. Потом огляделся вокруг, потянул руки к крокодилу, улыбаясь ему как родному, и сунул игрушку под голову вместо подушки. «Да ты и так не напрягаешься, Шель! Давай про свою трагедию и мой букетик-браслетик. Время тикает!» Блондин поёрзал головой по крокодилу, устраиваясь поудобнее, и затих. Потом лицо его расслабилось, избавившись от ребячливости. «Давай я расскажу тебе одну сказочку!» Он повернулся к Кире. Она придвинула кресло поближе. «Про мальчика!» «Ну пусть Мишу! Как ты понимаешь, все имена и события вымышлены, а совпадения случайны!» Новикова с серьёзным видом кивнула и погрузилась в историю. Жил-был мальчик Миша. Хотя какой же он мальчик! К тому времени, когда началась эта сказка, он уже давно и основательно был не мальчик и считал себя настоящим мужчиной. К сожалению, на самом деле, куда больше в нём было от щенка золотистого ретривера, столь же игривого, ласкового и незлобливого. Учёба на архитектора не доставляла ему неудобств. Во-первых, он неплохо разбирался в математике и от природы имел образное мышление десятого левела. Во-вторых, безумно любил рисовать. В-третьих, его обожали все. начиная с окурниццами, заканчивая пожилой матроной Софьей Гермогеновной, преподавательницей сопромата, что вот уже 30 лет держала в страхе технические специальности университета. И даже преподаватели-мужчины испытывали к нему необъяснимую симпатию, хотя чисто сексуально они друг друга не привлекали. Такой вот странный феномен был этот Миша. Он учился в университете уже на третьем курсе. Позади была медиана, когда в расписании появился новый предмет живопись, а вместе с ним новая преподавательница. Пусть будет Ирина. Ирина была невысокой, хрупкой девушкой в очках, со смешной косичкой, скрученной пучком на затылке. Её волосы постоянно выбивались из причёски, и она их сдувала. чтобы не лезли в глаза. Она была немногим старше студентов, на 4 года, но казалась почти ровесницей. В ней не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание ретривера Миши, пока он как-то случайно не увидел её акварели. Миша не любил акварель. Карандаш, пастель, масло любил. Больше всего карандаш. А акварель не любил и не понимал. А тут просто поразился, как это бывает потрясающе. Тогда впервые в его жизни появилось что-то такое, что ему не давалось. Миша пробовал, честно пробовал, но у него не выходило. Да, правильно, да, красиво, как картинка-раскраска. Но в его работах не хватало глубины, какого-то внутреннего света, отчего рисунок становился красивым. полупрозрачным и наполнялся объёмом, звуком и ароматом. И Миша попросил о помощи. Сначала Ирина отбивалась от него, как от надоедливой мухи. Позже он понял, что для его преподавательницы всё, что отрывало её от рисования, включая преподавание, было досадной повинностью, бездарной тратой времени. Потом она, наверное, смирилась. решила, что так будет проще, и пригласила Мишу к себе в студию, в которую превратила квартиру. Больше никогда в его жизни не было столько света и счастья. Акварель ему по-прежнему не давалась, но разве имело это тогда значение? Разве что-то имело значение, когда ты можешь творить и когда можешь разделить своё творчество с близким по духу? таким же двинутым на рисовании человеком да ничто не имеет значения наверное поэтому миша не сразу понял что преподавательница ирина в какой-то момент перестала быть для него преподавательницей её косичка скрученная в пучок уже не казалась смешной ему хотелось снять с неё очки заправить за ухо выбившуюся прядь и поцеловать секс для миши был Как дышать? Просто и естественно, со всеми, кроме Ирины. Это оказалось ещё одним потрясением. Он застывал, когда она подходила со спины, чтобы поправить воротник, и ему казалось, что сейчас его мир взорвётся, потому что кровь бьётся в ушах, а в лёгких не хватает воздуха. Он мог как дурак часами стоять за Мальбертом и наблюдать за ней. Так и не продвинувшись, он ждал, когда же она наконец позовёт его. Рано или поздно, если стоять рядом и смотреть, любая девушка понимала намёк, и а она ничего не видела, ни его взгляда, ни шума крови у него в ушах, ни черноты в его голубых глазах. Будто смеясь над ним, она таскала его с собой на пленэры, в её любимое место, Где из реки по утрамвы ныряло утреннее солнце под стрёкот кузнечиков, среди медового аромата голубых полевых цветов, она смотрела только на эти золотые лучи. Ветер рассыпал по её плечам каштановые кудряшки, а его словно не было. Когда закончилась сессия, Миша решил, что так дальше продолжаться не может. Как она может его не замечать? Ведь он Вот он, рядом самый лучший в мире золотистый ретривер с кисточкой в руках и моторчиком под хвостом. Как-то вечером он выпил пару рюмочек вина для храбрости и пошёл к Ирине в студию. Она открыла. Он помнил, как вошёл, как снял с неё очки, заправил за ухо прядь волос и поцеловал увы. Эффект был совсем не тот. на которой Миша рассчитывал. Ирина залепила ему пощёчину, наговорила много нехороших слов, что-то кричала и даже плакала, что именно Миша не запомнил, то ли дело было в алкоголе, то ли в шоке, а потом Ирина открыла дверь и велела ему убираться и больше никогда, никогда не переступать порог её дома. Следующее утро обрадовало Мишу головной болью. смутными воспоминаниями о вчерашних подвигах выбрав из заначки деньги с шарашки, что Миша делал для своего недавнего знакомого по дизайну интерьеров герой двинул под цветочным магазином в поисках того, что бы могло воплотить в себе его чувства в одном из крупных магазинов Миша наткнулся на только что появившиеся на рынке незаезженные фрезии нежно розовы, словно фарфоровые, с солдничным пятнышком на ногатке. Он забрал всё, что было, и пошёл к Ирине. Она не открывала. Он звонил, понимал, что её нет дома, и всё равно звонил. Он ошибся. Через 10 минут три звона дверь распахнулась. Он протянул цветы. Хочешь, открою тебе тайну, почему в твоих акварелях нет глубины? Зло спросила Ира: "Потому что ты пустышка, не стоит искать глубины на мели". И захлопнулась дверь. Вот так вот закончилась моя сказка, Кира. Щель словно выплыла на поверхности своего прошлого. "Она не права", возразила Новикова. "Я видела твои фрезеи на картине, в них очень много глубины". Воронцов хмыкнул. "Да, Кира, После того, как Гены вывел меня из запоя, и я увидел, что он рисовал, я понял, что познал дао акварели. Только нах, зачем она мне нужна такой ценой? С тех пор я не рисовал, словно выгорело. По работе, да, для себя, для души нет. Я же говорю, ты стала моей музой. Кира сидела всё ещё оглушённая рассказом. Шел, я не поняла. Ты говорил, что не знал, сколько ей лет. В смысле, ты удивился, что она такая молодая? Конечно, я знал, сколько ей, но я ни разу не встречался с ней после того случая. Она ушла из вуза, а возраст за 30. Женщины переживают по-разному, с какой-то печальной улыбкой произнёс Воронцов. В общем, я был потрясён новой встречей. — А букетиком-браслетиком ты хотел ей показать, что она потеряла? — догадалась Новикова. — Почему ты такая умная? — Шель взял ладонь девушки и притянул к своим губам. Кира вырвала руку. — Подожди, как ты мог не знать, как она выглядит, если у тебя весь дом обвешан ее полотнами? — Да легко, солнце мое! Он вновь поймал кисть Киры и легонько сжал двумя руками. — Да. Для того, чтобы купить картину, достаточно пообщаться с агентом. Знаешь, он вновь на секунду прижал ладонь Новиковой к губам. Какое злорадство я испытывала от того, что он нарисует эти картины для меня. Ты больной Мишель, ты понимаешь, насколько ты больной ею. Кира на меня выбросила: "Ой, ну вот только не нужно этого", замахала Кира руками. выбросило. Посмотри на себя. Долго ты провалялся, выброшенный. Не бось, сразу же нашли сте, кто подобрал. Ты меня не любишь, надолгубки Мишель и потянул Киру на себя. Тебе не стыдно, вырвалось Новикова. Разве тебя можно не любить? Мишеля, такого милого и родного, знакомого и открытого, просто нельзя не любить, поняла Кира. Поняла она, и к чему клонит этот игривый ретривер. И тебе меня не жалко, продолжал надувать губки бывший щеночек, а ныне взрослый кобель. Жалко, конечно, призналась Новикова. Но я что, похожа на дуру? Нет, и на дуру ты не похожа, одни достоинства, согласился Мишель, мягко, но настойчиво притягивая. Тогда с чего я должна к тебе карапкаться на мой диван? выворачиваясь из мягких расслабляющих и цепких объятий, потому что я так хочу. Кира посмотрела в его голубые глаза и почувствовала, как полу уходит из-под ног. Забавно, ведь где-то в душе она была даже не против. Это как упасть в мягкую перину, которая такая воздушная, такая однозначная в отличие от владыки Тафея, такая тёплая в отличие от Гены Карказмея. Такая понятная в отличие от шефа и такая чужая, знаешь, Шэль, с очень серьёзным видом проговорила Новикова. Иногда судьба даёт нам не то, что мы хотим, иногда она даёт нам то, что нам нужно. Мишель рассмеялся, легко и заливисто. Тот-то -то ты выглядела такой счастливой, когда я к тебе завалился сегодня, сказал Белокурый поганец. — А это, оказывается, судьба тебе дала то, что тебе нужно. — Почему нет? — задумалась Кира. — Тебе судьба дает свой урок, мне свой. По крайней мере, теперь я в любой ситуации научилась говорить твердое «нет». — Что же мешало тебе научиться этому раньше? В голубых глазах мелькала усмешка. — Не знаю, — пожала плечами Кира, вспомнив школу и Пал Ивановича, которые теперь казались... призраками далёкого прошлого. Наверное, судьба даёт нам то, что нам нужно снова и снова, пока у нас не наберётся мужества заплатить за это полную стоимость. Из взгляда Мишеля стёрлось веселье. Он стал твёрдым и трезвым. Блондин сел и в пару глотков он допил напиток из баночки. Не грузись, это обычная газировка, сказал он. Мужество заплатить за это полную стоимость, говоришь, повторил он слова Киры. Знаешь, ты, наверное, права. Нужно набраться мужества и заплатить. Он поднялся с дивана и направился в прихожую. Ты хорошая девчонка, сестрёнка, сказал Шэль, проводя пальцем по щеке Киры каким-то очень тёплым и свойским жестом. Когда будешь расплачиваться за очередной подарок судьбы, хорошо подумай. Он ткнул пальцем в лоб, чмокнул Киру в щёку и ушёл, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.